Огорчение Мортона. Мортону было странно неподвижно сидеть на санях. Он с и попытался тащить их по дороге. сначала это у него даже получилось, но при первом же небольшом подъеме сани показались ему слишком тяжелыми. Между тем, сани следовало притащить домой, иначе они погибнут. В этом не было никаких сомнений. Если Ларс придет и увидит, что сани стоят на прежнем месте, он подумает, что Мортону они не нужны. Мортон предпринял несколько попыток сдвинуть сани с места, но потом бросил оглобли и побежал домой. Пробежав через кухню, он ворвался в комнату к бабушке. Она все еще вязала свитер для папы, воротник рукава были еще не готовы. «Бабушка, идем скорее за мной!» — крикнул Мортон. «Что случилось?» — спросила бабушка. «С Розой и теленком все в порядке?» «Да, да», — ответил Мортон и потянул бабушку за юбку. «Что-нибудь с вихрем». «Можно сказать и так, но это срочно, у меня нет времени на разговоры, ты должна мне помочь», — выпалил он одним духом. Бабушка поняла, случилось что-то серьезное. Она выбежала за Мортоном с вязанием в руках, и хотя на бегу провязала всего несколько петель, ее как будто утешало, что она не выпустила работу из рук. Бабушка думала, что Мортон зовет ее во двор, но нет. Он потянул ее в лес. «Батюшки!» — воскликнула бабушка. Куда мы идем?» «Надо кое-что притащить домой», — ответил Мортон. «Есть у меня тут кое-что. Оно нуждается в спасении». Бабушка совсем запыхалась. Не хватало, чтобы она отказалась сейчас пойти с Мортоном. «И кто же это, человек или животное?» Осторожно спросила она. Теперь, зная, что Мортон спасает чью-то жизнь, с ним следовало разговаривать почтительно. «Ни то, ни другое», — ответил Мортон. «Сейчас сама все увидишь». Он вдруг испугался, что бабушке не понравится сани и она не поймет, сколько усилий он приложил к тому, чтобы ему их отдали. Но как раз этого он мог не бояться, потому что как только бабушка увидела сани она повесила на дерево свое вязание и села в них. мортен какое чудо! Они твои?» «Да. Ларс сказал, что они будут моими, если я сумею притащить их домой». «Вдвоем ты и я с этим справимся». «Сказала бабушка. Подумать только. Мне опять довелось посидеть в настоящих санях. Понимаешь, у нас на таких санях ездил в город только хозяин. Но иногда на них по делам в город ездил и работник. Тогда он брал с собой меня. Что мы будем с ними делать?» «Бабушка, ты ничего не поняла?» Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Ведь Мортон не успел ей объяснить, да она и не слушала, что он ей говорил ведь все ее внимание было поглощено санями. Она несколько раз обошла вокруг них, потрогала старую упряж которую Ларс оставил в санях, снова обошла и, наконец, начала их толкать. Бабушка была сильнее Мортона, и потому мало-помалу сани преодолели подъем, хотя и не так быстро, как хотелось Мортону. Уже наверху Мортон вдруг спохватился. «Бабушка, ты забыла на дереве вязание?» «Ой, и впрямь забыла!» «Давай съедем вниз на санях. дорог тут хорошая, это не опасно». «Давай, только мы оба сядем на сани», — обрадовался Мортон. «Ты будешь пассажиром, а я кучером». «И я буду следить за оглоблями, чтобы они не сломались». От скорости у них в ушах свистел ветер. «Это было здорово. Но теперь мы должны постараться отвезти их домой, чтобы они правда стали твоими». За деревьями прятался Ларс. Поставив буланку в конюшню, он вернулся обратно. Ему хотелось посмотреть, как Мортону удастся дотащить Сани до дому. Схватившись за живот, он беззвучно смеялся, глядя, как бабушка с Мортоном возится в снегу. Бабушка забрала свое вязание, и они снова потащили Сани в гору. На этот раз они не задержались наверху, но повезли Сани прямо домой. Мама так ахнула от удивления, увидев бабушку, которая как лошадь тащит Сани но еще больше она удивилась обнаружив что мортон стоит на небольшой лесенке и надевает на своего вихря уупряж в конце концов ему осталось только прикрепить к оглобля после этого бабушка с мортоном сели в сани бабушка сидела и вязала а мортон держал вожжи и правил лошадью надо полагать что они мчались очень быстро потому что они громко переговаривались чтобы перекричать ветер как раз в это время из школы вернулись остальные дети они в изумлении остановились во дворе и не спускали глаз с тех, кто сидел в санях. Мортон, конечно, их заметил, но сделал вид, что никого не видит, ведь он был сейчас очень далеко отсюда. Но ему хотелось узнать, что думают дети о его санях, и поэтому пришлось повернуть сани и вернуться домой. «Про!» — крикнул он. «Отдохни, моя лошадка, мы уже дома». «Дома?» — удивилась бабушка. «А я бы еще покаталась. Это так весело!» Дети с любопытством разглядывали сани, Но Мортон ждал от них более бурных проявлений восторга. Их странные взгляды ему не понравились. Он осмотрел себя. Может, у них в порядке одежда? Нет в порядке. Может, с бабушкой что-то не так? И с бабушкой все в порядке. Сидит в санях и вяжет. В это время бабушка крикнула. «Эй, кучер, давай прокатимся. Я вот-вот закончу этот свитер». «Конечно, прокатимся», — радостно ответил Мортон. Он тронул вожжи, и сани помчались. А в это время на кухне остальные дети сидели вокруг мамы. «Мы уже говорили, что Мортону нужно общаться с другими детьми. От общения только с бабушкой он становится чудаковатым. Они себе придумают всякие игры, а так нельзя. Что скажут люди, увидев, как они сидят в санях и изображают, что куда-то едут? Мортону нужны товарищи. Мы уже подыскали ему одного друга». Мама удивилась. «Я об этом не думала», — сказала она. «Еще неизвестно, будет ли этот друг лучше нашей бабушки. Но посмотрим». Она улыбнулась, наблюдая в окно, как Мортон спрыгнул с саней и теперь стоял и помогал выйти из них бабушке. Он низко ей поклонился, бабушкино вязание лежало у нее на голове, и вид у нее был очень важный. «Да-да, посмотрим», — повторила мама.